Глава 19. Всю ночь я спала урывками, то думы тяжёлые мысли, то забывай с тревожным сном. Неопределённость одна из самых страшных пыток, которые существуют на этом свете. В итоге утром я встала совсем больная, буквально разваливалась по кускам. Чёрное платье как никогда соответствовало моему настроению. Богатые наряды скоро будут не нужны. Хорошо, что я не выкинула свой гардероб. А внутри теплилась надежда. Что шеф всё-таки защитит меня, и всё будет по-прежнему. Приёмная встретила темнотой и пустотой. Начальника не было на месте, что странно. Внутри всё заныло от тревожного предчувствия. Одёрнув себя, отправилась на кухню делать кофе, и надо бы съесть пару пирожных. Но аппетита не было. Дорогие кушанья я жевала, словно опилки. Взгляд медленно блуждал по комнате, не в состоянии найти себе места. и наткнулся на торчащую с верхнего шкафчика папку. Эта она лежала у шефа в сейфе. Все его секреты и мой путь к обеспеченной жизни. Именно эту информацию хотел получить лорд Сар. Рука сама потянулась к ней, и прошептав коротенькое заклинание, я поймала папку, спикировавшую ко мне. Чёрная кожа приятно холодила ладонь. Я пробежалась кончиками пальчиков по корешку. Шефа всё ещё не было на работе, хотя трудовой день начался. Невиданная вольность для змея. Может, что-то случилось? После вчерашнего я готова поверить во всё, что угодно. С другой стороны, было время подумать. Открыть портал туда, где работал лорд Цар, не составило бы труда. Начальник после диверсии Крола обеспечил тому кучу проблем, но с должности влиятельного лорда ещё не сняли, хотя тот ходил по тоненькой ниточке, в миллиметре от тюрьмы. Я в своём шефе не сомневалась. И только высокое положение и влияние среди оппозиции империи позволяли Кролу сохранить остатки власти. Эта информация может обеспечить мне безбедную жизнь, исполнение моих маленьких желаний, возможно, собственный дом. Невероятно заманчиво. Папка, словно греховный соблазн, подталкивала меня к предательству. Всего лишь найти нужного нелюдя, заключить с ним магическую сделку, чтобы тот исполнил обещанное. Открыв папку, Я вытаскивала документы, складывала их в конверты и клала стопочкой. Когда они закончились, я закрыла дверь на кухню, расстегнула платье и расшнуровала корсет. Далее распределила документы вокруг своего тела, обвязала атласным поясом и для надёжности закрепила заклинанием, после чего магия привела одежду в прежний вид. Да, теперь я не могу похвастаться тонкой талией, зато информация спрятана. Нельзя позволить их обнаружить до того момента, как я получу гарантии. В пустую папку я положила отчёты, донесения и другую документацию, которую можно при желании узнать, и отправила всё это в сейф. Дверь закрылась, автоматически захлопнувшись, сработала защита. Как вообще шеф оставил его незапертым? Осмотревшись в кабинете, всё ли в порядке, я удовлетворённо вздохнула и выйдя в приёмную, подняла руку, чтобы построить портал. Время текло, но я не вывела ни одну магическую руну. Просто не могла. Те ощущения низости и мерзости, которые старалась гнать от себя с самого начала, никуда не исчезли и не исчезнут на протяжении всей моей жизни, если я пойду на это. Чем я буду лучше тех дворян, которых презирала и осуждала за их поступки? Тоже предательство. Да, лорд Сеймур был мне не рад. Да, он мне не верит и не хочет видеть у себя в помощниках. И тем не менее... Он защищал меня от опасности, пусть сам вовлекал в разные ловушки, и всё же оберегал. Он не лгал мне и защищает императора, благодаря которому меня вообще заметили. Лорд Сар убьёт его. Он вчера ясно дал это понять. Впрочем, всё это отговорки, оправдания. На самом деле всё просто. Ты или готов пойти на предательство, или нет. Моё решение ещё не сформулировалось в чёткую мысль, а рука уже постилась. Вопрос не в том, что вам доступно, а в том, на что вы готовы согласиться. Онный в этот момент мне сложно было назвать, зато совесть осталась чиста. А внутри теплилась надежда, что может начальник не позволит случиться худшему. И всё же где он? Что мне делать? Просто ждать его. В неизвестности я пробыла не более получаса, до тех пор, пока не отворилась дверь и не зашли люди в военной форме. А следом за ними мужчина, который должен был стать моим палачом. Мес Аркури должен сообщить, что вы уволены. Вот, ознакомьтесь с приказом. Я знала, что так будет. Глупо надеялась, но всё равно знала. Дрожащей рукой развернула конверт, прочитала приказ и увидела подпись лорда Сеймура внизу, а следом и императора. Значит, я решилась их не предавать, а они вот так. Мавр сделал своё дело. Мавр может уходить. Впрочем, я могла сейчас изменить своё решение. И уверена, человек цара проводит меня к нему, и всё же не стало. Уйду гордо, а им потом будет стыдно. Убедившись, что я прочитала документ, вестник плохих новостей продолжил: "В кабинете мы проведём обыск, согласно приказу императора. Желаете убедиться в законности мероприятия?" Покачав головой, я опустила взгляд в пол. Раз меня уволили, охрана этого места больше не является моей обязанностью. Пусть делают, что хотят. В таком случае вы должны покинуть приёмную. У вас новое назначение. И мне протянули ещё один конверт. В город Сейплтаун. Поезд в 6:00 вечера. Советую поторопиться. Меня отправляют не в худшие до руимперии, просто в ужасное захолустье. Но хоть в этом пощадили. Лорд заговорщик оказался милостью ве моего начальника. Колька это осознавать. Сейчас ваши вещи осмотрят проверяющие, и можете быть свободны. закончил незнакомец. Благодарю. Обронила я и стала ждать, пока закончит с моими вещами. Лишь бы не обыскали меня. Вот тогда всё будет печально. Но, видимо, здесь никто всерьёз девушку не принимал, поэтому внимательно изучили только мой редикуль, а следом и верхнюю одежду, после чего я поспешила уйти порталом. Не ожидала, что дадут так мало времени на сборы. Но я ещё ночью решила, что буду делать, предполагая подобный сценарий развития событий. Сейчас главное поговорить о модее, всё объяснить, а потом собрать необходимые вещи и отправиться на вокзал. Приеду, осмотрюсь, и что потребуется, попрошу переслать мисс Сомерсби. Остальное продать и оплатить пересылку. Дорогие наряды все в Плтауне мне были не нужны, если судить по новой должности криминалиста, а своих вещей не так много. Должна успеть запаковать. Нет времени горевать о потерянном. Нужно стараться приспособиться к обстоятельствам, иначе никак. Я возвращаюсь в привычную для меня среду. Единственное, что было обидно не попаду на вручение диплома, но и это можно уладить. Декан вышлет документ об окончании академии почтой. Нечего горевать. Жалея о прошлом, можно упустить своё будущее. Шум на перроне, гомон людей и толпа. Билеты мне передали по брони на кассе. к которой я отстояла огромную очередь. Причем в процессе меня несколько раз толкнули, множество раз пихнули, и вообще это было опасно для жизни предприятия. А еще больше вгонял в депрессию дождь и разносчик газет. Очередная сенсация оказалась на первых полосах. Очередная жертва маньяка. Город снова в крови. Стражи бездействуют. Кто защитит простой народ? На другой стороне перрона еще один продавец кричал следующее. Обман, казнили невиновного. Когда закончится произвол властей? Кто виноват в сложившейся ситуации? Император бездействует. Услышав это, я навострила уши. Начав перемещаться порталами и проводя почти всё время на работе, я намного не обращала внимания. Не заметила, как разгорелся скандал, связанный с монаршей семьёй. Вот как они захотели скомпрометировать императора. Правителю плевать на беды простого люда. Словно оглушённый Я шла к своему поезду, понимая, насколько масштабными могут быть ладейяния. Изначально невозможно было даже представить, насколько всё сложно. Только теперь кусочки мозаики собираются в полную картину, но вряд ли я увижу её до конца. Этим людям никого не жалко. Жертвы не имеют значения, пока они идут к цели. Задумавшись, я едва не перепутала состав, на который мне предстояло отправиться в ссылку. Мерзкий шеф так и не пришёл на помощь. Доверяй после этого мужчинам. Ехала я эконом-классом, но мне хотя бы купили место на нижней полке. Уже лучше, чем можно было рассчитывать. В купе находились ещё три женщины непонятного возраста и общественного положения. К зажиточным слоям они не принадлежали точно. Одна вообще пыталась занять моё место. Но я родилась не аристокаткой, в детстве и не с таким сталкивалась. Пришлось настойчиво попросить пойти вон с моей полки. Убрав вещи и усевшись, я с тоской посмотрела в окно. Поезд ещё даже не тронулся, а я уже превращаюсь в довольно невежественную провинциалку. Да и вообще на жителей своего будущего города смотрю свысока. Всё же я родилась и выросла в столице и имела определённые стереотипы. Посмотрев на кричащих за окном газетчиков, вспомнила про маньяка. Если подумать, то в Сиплтауне живут более хорошие и менее испорченные люди. Про те места таких кровавых новостей я не слышала. А тут работавшая на палача горожанка с рассказами про убийства и заговоры. Но учу я их плохому. Нельзя мне ехать в Симплтаун. Но змейс не торопится меня спасать. Снова эти глупые надежды. Он же сам подписал мое увольнение. А я все надеюсь. Ужас. Время утекало сквозь пальцы. Последний взор на вокзал столицы. Последний свисток. И поезд тронулся. Медленно раскачиваясь и пыхтя трубами, состав набирал скорость. За окном замелькали листья, и один пейзаж сменял другой. Ехать предстояло трое суток. Впереди ожидал долгий путь с неприятными попутчиками. Со мной пробовали заговорить с целью вызнать подробности о странной и молчаливой девице. Но как только я сообщила, что являюсь криминалистом и имею дело со стражей, интерес сразу был потерян. С собой в поезд я взяла почитать детектив. Но смотрела в книгу и не могла сосредоточиться. Некоторые фрагменты казались неинтересными. Некоторые детали я упускала, читая не внимательно. А ещё иногда я ловила себя на том, что сравниваю написанное с тем, как расследовали я и Сеймур. И сравнение было не в пользу труда писателя. В конце концов, измучившись и разозлившись, я в сердцах захлопнула книгу. Сколько можно думать о том, что было? Пора уже строить планы на будущее. Да. Осяду, заведу друзей, куплю дом, благо цены там наверняка не столичные. Уважаемая, а вы ничего не знаете о Симплтауне? Пристально посмотрела я на соседку, сидящую напротив. Та поежилась под моим взглядом. А что с ним? Город как город, никого не убивают, как в столице. Страшно поехать по делам, маньяк лютует, а всем все равно. Вот еще один факт в пользу того, что меня удачно услали. Теперь я буду в глуши, вся такая в безопасности. Соседки сверху подхватили тему, в красках обсуждая различные слухи про убийство. Некоторый пересказанный ими бред не слышала даже я, работая по своему профилю. А что насчет стоимости недвижимости в Симплтауне? Попробовала вернуть я разговор в нужное русло. Дома, что ли? Поинтересовалась одна из женщин сверху. Это дорого. И назвала сумму, которую платили за съем в столице за год. Ха, они ещё не знают, что такое по-настоящему дорого. Впрочем, с зарплатой в Сити-Пултауне я на это всё могу посмотреть иначе. Неожиданный рывок заставил меня вылететь со своего сиденья и отправил в полёт прямо на пышногруду соседку, а сзади с верхней полки упала другая женщина. Сдавлено охнув, мы все старались подняться и проверить, ничего ли не сломано, но поезд ещё не остановился, продолжая резко сбрасывать скорость. В душе поселился страх. Неужели авария? Или лорд-цар обманул и решил таким образом меня угробить? Не хочу умирать. Когда состав полностью остановился и мы смогли более-менее подняться, кинулись к упавшей женщине, проверить, все ли нормально. То есть смягчили падение тюки моей соседки напротив и ничего, кроме ушибов, та не получила. Если судить по стонам и руганям из соседних купе, картина была примерно такая же. кто учил управлять нашего мошенниста. Кое-как присев на сиденье, посмотрела в окно, но понять что либо было сложно. Если авария и есть, нужно выходить из состава, чтобы оценить ущерб. Очень не хочется отправляться под дождь, но и проводить лишнее время в дороге тоже не очень хочется. Что же делать? В коридоре вагона послышались голоса, скрики, топот. На нас напали враги, пискнула одна из соседок. Это пираты, предположила другая. Дура, это железная дорога. Какие пираты? Ну, бандиты, не придирайся к словам. В этот момент дверь в нашей купе отворилась, и вошёл неизвестный в плаще. Вместо лица чёрный провал из тьмы. Схватив с сиденья книжку, я прижала её к груди, будто могла за ней спрятаться. Помогите! пропищала женщина с верхней полки. Прекратите пугать женщин, послышался голос из коридора. Пришелец протянул мне руку, предлагая подняться. Так и знала, что он по мою душу. Проклятый лорд Сар, живо не дамся. И я замотала головой. Анна, не упрямьтесь. Услышав этот голос, я оболдела и сама не знала от чего больше: от присутствия его обладателя здесь или от того, что он назвал меня по имени. Видимо, устав ждать от меня реакции, мужчина подошёл и подхватил на руки. Похищают. Хором воскликнули соседки и бросились ко мне, стараясь ухватиться кто за что. Но где им было справиться со змеемцем? А я просто спокойно лежала на руках у шефа, не веря, что всё происходит на самом деле. Все события последних дней это сон, не иначе, настоящий кошмар. Ещё немного, и у меня случится нервный срыв. "Забери вещи", бросил он незнакомому мне мужчине, сопровождавшему его. Я поёжилась от холодного воздуха. Когда змей свынес меня из поезда и направился прямо к уже открытому порталу, не сбавляя хода, он прошёл сквозь него и оказавшись в большой, богато обставленной гостиной, посадил в кресло. Следом за нами вошли двое незнакомцев, один из них закрыл портал, второй поставил на пол мои вещи. Сэр, мы можем идти? Да, и позовите миссис Мертон. Когда мужчины ушли, начальник налил мне выпить и протянул стакан. Я опрокинула его залпом и закашлялась. Тише, тише. Трудно вам пришлось, спросил лорд. Да, не выдержав, воскликнула я. Что случилось? Как вы могли допустить, чтобы меня уволили? От моего взгляда змей вспотелся. Анна, я всё объясню, вскинул руки ладонями вперёд шеф. Это была случайность? подозрительно допрашивала я. Нет, всё так и задумывалось. Э, частично. Но я не слушала, вскочив, запустила стаканом в лорда Сеймура, проклятый интриган.